Раздразившись яростным лаем, Шустрик бросился вниз по тропе. Овцы немедленно пустились на утек. Одна кинулась в бок вниз по склону холма, а другая – обратно по тропе. Даже кинувшись преследовать ее, Шустрик не упустил строгого предупреждения, которое пронзило его нос, лапы и уши, произнесенные окружавшими его призрачными товарищами по охоте. Первая овца убежала вниз по склону холма, потому что ты слишком быстро выскочил на нее и излишне перепугал. Не торопись, держи вторую на тропе. Шустрик остановился, рыча и отрывисто лая. Он уловил цок от копыт и плеск их по мелкой луже, звук сыплющихся камней, и затем услышал, как раф вонзил свои зубы в горло овцы, словно в его, Шустрика, собственное тело. Возня и звуки борьбы в скалах. Толчки и брыканье. Шустрик побежал на эти раздающиеся во мраке звуки. Там впереди была кровь, дымящаяся кровь, какое-то глухое фырканье на земле, колокочущее дыхание и тяжелое бьющееся тело, груда кровавой шерсти, трескучие задыхающиеся звуки. Где же? Вот она, вот! Рав под ней, кровь, дерьмо и запаховцы бьющиеся в страхе и агонии. Шустрик вцепился зубами ей в голову, видел ее оскаленные зубы и круглые глаза, затем отыскал открытую рану на горле и стал рвать ее зубами. И вдруг сильная струя крови ударила ему в морду. Выпустив изо рта мясо и овечью шерсть, он отпрянул, затем пришел в себя и вновь бросился на овцу, ощутив на этот раз слабые, а затем и вовсе затихшие толчки крови. Грузный Раф, черный и лохматый, весь в крови, с трудом выполз из-под овцы. Шустрик стал вылизывать его и вместе со вкусом овечьей крови ощутил вкус крови собачьей. На левом боку у Рафа оказалась глубокая царапина, и одна передняя лапа сильно кровоточила. Он ринулся вперед, толкнув Шустрика всем своим телом. «Рви, рви ее!» — повторял он, не в силах унять в возбуждение. Вспоров брюховцы, собаки вытаскивали внутренности на камни, вгрызались в грудную клетку, дрались из-за печени, рвали на куски мокрое сердце. Затем Раф вцепился в окорок, покуда не отгрыз его совсем, сожрал все мясо и шкуру, после чего улегся, сжимая в зубах окровавленную берцовую кость. По всему телу у них разлилось тепло и спокойствие. Спокойствие в этой ночной тьме — Которые другие боялись и в которые цепенели от страха их жертвы. «Мы им покажем, чей это холм», — бормотал Шустрик, оставляя на камнях свои метки. Раф, свернувшийся калачиком на окровавленных камнях, словно в корзинке, приоткрыл один глаз и спросил, «Кому это мы покажем?» «Если сюда притащатся те овчарки, Раф, мы их разорвем на куски, правда же? Разорвем, в крошку разотрем, как печенье». «Что это такое?» — спросит. «Боже мой, да это кусочек собаки, которая вела себя так грубо!» «Раф, я очень грубый, острозубый, толстогубый!» Ха -ха -ха Раф, с привлеким трудом осознающий, что с ними и впрямь произошла великая перемена, встал и принялся расхаживать туда-сюда, принюхиваясь, время от времени вскидывая голову, чтобы понюхать ветер. Туман в озерном крае имеет свойство спускаться столь же быстро, Сколь быстро грачи заполняет все небо за один какой-нибудь погожий вечер, так что подчас любитель прогулок по этим холмам не успевает взглянуть на компас, чтобы определить направление. Туман начинает клубиться вокруг заблудившегося в этих ледяных горах человека, и в конце концов даже горные озера он принимает по ошибке за некие движущиеся, плывущие в сплошной пелени ориентиры на этом глухом бездорожье, где лощины ведут в бездну. А с другой стороны, однажды спустившись, туман этот может неожиданно подняться, открывая взору местность той же быстротою, с которой рвут почтовый конверт, полный дурных новостей. Сначала Шустрик увидел звезды, яркий Денеп в зените, мрачно мерцающий в дальнем далеке Арктур. Они пришли сюда в тумане, а теперь казалось, в одно мгновение это матовое, звуконепроницаемое одеяло исчезло, уступая пору ветра, пахнущего морскими водорослями и соленым песком. Пораженный быстротой этой перемены, Раф инстинктивно заполз в укрытие, словно понимая, что при полной луне ему опасно показываться подле места, где они совершили убийство. А находились Раф шустриком чуть ниже Леверской кручи, которую они теперь и увидели, Крутой с обеих сторон водораздел, такой высокий, что овцы редко перебирались из одной лощины в другую. А если и случалось такое, то овец таких бывало не больше полудюжины. Пастухи различали чужих овец по меткам и обменивались ими при встречах на вольном утесе. Рав шустриком как раз перевалили гребень и находились со стороны Даннердейла. С юга нависал мрачный восточный склон утеса Могучего. Рассеченные лощины бездна, где погибли многие и многие скалолазы, включая знаменитых кашмирских ветеранов. На северо-западе возвышалась плоская вершина серого монаха, а прямо под ней лежала горная долина, известная у пастухов Ситоэта как Бездорожье, горная местность, являющаяся водосбором Ситоэтского озера. Легкий ветерок ребил гладь горного озера, которое местами поблескивало, начиная от мелкого болотистого устья впадающей речки до глубокой воды возле выпуклой кривой плотины. Увиденное с расстояния около мили, это место показалось теперь спокойным даже опасливому рафу. То ли Сцилла и Харибда спали, то ли эти легендарные сталкивающиеся скалы все еще не очнулись от своей полуденной дремы. На милю в округе псы не видели никакого движения, не считая бегущей воды в ручьях, да еще двух давешних овчарок, хорошо видимых с высоты этого голого уступа, устланного остатками кровавого пиршества, которое учинили ночью рав шустриком. Невдомек было этим овчаркам, что теперь им следует опасаться кровавой и хитроумной силы, которая угрожает им, бегающим без опаски на открытом месте, нисколько не скрываясь. Все воодушевление шустрика вспыхнуло и погасло, словно спичка. Он сел, скребя лапой свою залепленную пластырем голову и поглядывая вниз на вересковую пустошь. «Мы птички на газоне, Раф, мухи на стекле. Луна выйдет и прогонит нас». «Того, гляди, человек придет», — произнес Раф, подумав. «Давишни овцы, которых мы видели днем, принадлежали человеку, стало быть, и это, наверное, тоже. А у человека, не бойся ружье есть» если овчарки не врут. Тот самый человек? Или другой? Какая разница? Надо уходить отсюда. Куда нам уходить? Не знаю. Сам видишь, они кругом понаставили свои баки. Вон там внизу еще один. Ну что ты, Раф, ты же знаешь, что белохалатники ночью не приходят. А тут у нас всегда будет время скрыться, убежать куда-нибудь до солнца, то есть до ружья. Скрыться? Спросил Раф и тяжело вздохнул. От его теплого дыхания пошел густой пар. «Может, они вообще сейчас смотрят на нас? Это как же? А вот у них, похоже, есть такая штука, которая делает вещь близкой, когда они находятся от нее далеко. Может, они следят за нами прямо оттуда? Что за глупости, Раф?» Я знаю, что они умеют исчезать, дышать огнем, делать свет и многое другое в том же роде, но того, что ты говоришь, они никак не умеют. Не давай ты волю своему воображению. Раф широко взевнул и облизнулся. Шустрик видел застрявшие в зубах у Рафа кусочки овечьего мяса. «Как бы то ни было, мы можем спуститься в эту долину, равно как и в любую другую, если только я смогу», — сказал Раф. «Если сможешь?» «Я еле стою. Мне пришлось висеть на зубах, покуда эта скотина молотила меня, обо что ни попадя. В следующий раз сам попробуй, так что придется мне плестись еле-еле». И они стали спускаться с холма. Рафто то и дело спотыкался о камника, ковыляя на трех лапах. Шустрик мог идти вдвое быстрее и теперь беспокойно бегал туда-сюда, суя нос под камни и бросая взгляды через пустынную долину. Шум далекого ручья донесся до его ушей прерывистым, то нарастающим, то гаснущим звуком. На горизонте гребень монаха, казалось, колеблется из стороны в сторону, словно установленный недостаточно прочно, и потому он поддается движению воздуха, а, возможно, как подумал Шустрик, у него самого началось легкое головокружение от того, что он постоянно вглядывается в освещенную луной тьму. Однако, когда они, наконец, спустились на мокрый мох долины, это наваждение у Шустрика прошло. Лапы его погружались в мягкую болотистую землю с многочисленными трещинами, залитыми водой, и он уговаривал Рафа идти все дальше, а куда, собственно, он и сам толком не знал. Теперь они уже не видели озера, и очертания окружающих их вершин изменились, превратившись в горбатые тени на фоне ночного неба. Раф остановился попить и шумно локал воду, затем улегся на кучах тростника. «Шел бы ты, шустрик, себе дальше куда задумал», — сказал он. «А с меня, пожалуй, хватит. По крайней мере, до утра. Но, Раф, если ты заснешь прямо здесь, на открытом месте, тут ничем не хуже, чем в любом другом месте». «И куда мы вообще направляемся?» «Надо отдохнуть, Шустрик, у меня лапа болит!» Застукали при попытке кражи со стола. «Шустрик, оставь меня в покое!» Раф оскалил зубы. Почуяв запах боли и усталости, исходивший от его друга, Шустрик проворно отошел прочь и принялся сновать туда-сюда в сухой траве и тростниках. И тут он вдруг осознал, что может оставить Рафа одного. Он ничем не мог ему помочь. Он выдохся не только душевно, но и физически. Его невежество простиралось вокруг него, словно болото. Его безумие стояло в его голове, словно гнилая вода. В своем умопомрачении, которому он был обязан рукам человеческим, Шустрик понятия не имел, что может явить из себя окружающая темнота, что ждет совсем рядом, за пределами видимости». Впрочем, даже имея Шустрик возможность видеть в темноте, едва ли он понял бы, что ему теперь делать. Раньше у него были хозяин и дом, а потом после грузовика – собачий блок, табачный человек и ножи белохалатников. Бегство от белохалатников, которое потребовало от него всей его хитрости, отваги и терпения, оказалось на поверку совершенно бесполезным, потому что ему с Рафом было некуда податься – и было неясно, как им жить дальше. Шустрик припомнил слова Рафа, сказанные еще в клетке, мол, там, за дверью, может оказаться что-нибудь и похуже. Честно говоря, врагов у них тут пока что не было, однако со времени своего побега из собачьего блока они не встретили ни единого друга, будь то животное или человек. И хотя ничего худого для них не случилось, когда они убили овцу, Шустрик подсознательно понимал, что они совершили преступление, которое рано или поздно обнаружится, и что виновны в этом преступлении, едва ли получат прощение. «Вот он сейчас угостить тебя свинцом», — припомнил Шустрик слова овчарки. «Быть может, пришло время положить конец всем их страхам и тревогам и признать, что у них нет нового выхода, как терпеть все то, что белохалатники вздумают делать с ними. Раф утверждал это с самого начала. Ведь он сбежал вместе с ним почти против воли, понимая, что у них нет шансов выжить. Просто он не мог больше видеть железного бака. Куда им идти, что делать? Что предпринять в этом диком месте? Им оставалось лишь бродить по округе, пока какой-нибудь фермер их не застрелит или не вернет белохалатникам. Стало быть, надо кончать с этим, «Ну как? Где дорога обратно в центр?» «Простите, сэр, не подскажите ли, как добраться до ближайшего белохалатника?» «Не видали ли вы тут какой-нибудь улицы или магазина, дома или мусорного бака?» «Я, понимаете ли, запутался. Черепушку мою вскрыли, и я провалился туда внутрь и, похоже, пытаюсь выбраться наружу, и задрал в клочья все мозги. Листья плавают в черном молоке. Я ищу дорогу. Нет, не дорогу домой». — подумал Шустрик. — Я не могу это назвать домом. Ручей, протекавший посередине мышаника, был довольно широким, добрых пять футов в том месте, где Шустрик подошел к нему, и глубоким с этой стороны. Остановившись на берегу, Шустрик глянул в глубокую темную воду и в отражении, прямо над своим плечом, вдруг увидел фигуру человека — седовому мужчину в старом коричневом плаще и желтом шарфе. В руках он держал трость, а губы были сложены так, словно он свистел. Когда человек кивнул ему и нагнулся, чтобы погладить, Шустрик обернулся и запрыгнул у его коленей, заливаясь радостным лаем. Однако рядом никого не было, и Шустрик в отчаянии рухнул на хлюпающий торф, «Хотел бы я, чтобы все это кончилось. Я уж думал, что все. Никогда не знаешь. Я не помню. Я всегда говорю себе, что в следующий раз не стану обращать внимание, но никак не получается. Не надо сидеть тут и размышлять об этом, надо что-нибудь придумать». Шустрик бросился в воду и выбрался на другой стороне, поднялся на берег и обтряхнул себя в воду. Здесь была та же мокрая земля. Но в двух сотнях ярдах отсюда, у самого подножия возвышавшегося над болотом холма, Шустрик увидел площадку с ровной травой. То была какая-то насыпь с плоской квадратной вершиной и крутыми склонами. Эта насыпь выглядела столь неестественно, что Шустрик сперва принял ее за очередную галлюцинацию, поэтому сел и принялся наблюдать, не появится ли вновь тот человек в Твидовом плаще. Но вокруг было по-прежнему тихо и пусто, и в конце концов, лелея в душе надежду наткнуться на какого-нибудь белого халатника, которому можно было бы сдаться, Шустрик побежал вверх по крутому берегу прямо к насыпи. На вершине насыпи оказалась ровная площадка, покрытая травой и мелким камнем, размером примерно с половину теннисного корта. Она была совершенно пустой, однако на дальней ее стороне, у подножия белесого откоса, южного склона серого монаха, возвышавшегося словно отвесной стена, виднелось какое-то геометрически правильное темное отверстие с аркой, выложенное по краю камнями. Дверной проем без двери – шириной примерно в рост человека, а в высоту почти вдвое больше. По всей видимости, ход этот вел куда-то под землю, в самое сердце горы. Шустрик сел и с удивлением уставился на эту дыру. Он не обнаружил никаких видимых признаков присутствия людей, ни звука из глубины пещеры, ни запаха человеческого. Он осторожно подошел поближе и услышал, как тихо перешептываются веющие изнутри ветерки. «Да там целый шумящий сад!» — подумал он. «Но определенно никого нет, разве что они там притаились или спят. Правда, если я что-нибудь в этом понимаю, там нечто большее, чем способен сейчас уловить мой нос». Единственное, что он сейчас учуял, были запахи голого камня и подземной сырости. Держась поближе к стене и в любую минуту готовы броситься назад, Шустрик двинулся внутрь пещеры. Он оказался в пустом просторном туннеле. В поперечнике примерно таком же, как и входное отверстие, высокий свод представлял собой ровную арку, выложенную тщательно пригнанными камнями. Чистый пол был устлан мелким щебнем того же камня. Некоторые камни слегка шуршали под лапами Шустрика, Однако в целом пол был ровным и безвыбоен. Туннель уходил все дальше в глубину горы, где ветерки стихали, равно как стихало и слабое эхо, из чего Шустрик заключил, что туннель этот уходит, должно быть очень глубоко. Шустрик продвигался вперед и смотрел по сторонам. Исходивший от входа свет постепенно слабел, но это не имело существенного значения. Туннель шел прямо, над головой та же арка по полущебень. Шустрик дошел до входа в боковое ответвление и остановился, принюхиваясь и прислушиваясь. В ответвлении было сухо-прохладно, но не холодно, и, по-видимому, оно уходило не очень глубоко. Повернув обратно, чтобы вернуться в главный туннель, Шустрик увидел дыру в склоне холма, которая выглядела изнутри темно-синим полукругом, с посередине яркой звездой. Полчаса спустя шустрик нашел Рафа на том же месте, где оставил. Тот сладко спал под кустиком болотного мирта. Моросил слабый дождик, но на западе клонящаяся долу луна не была затянута облаками. «Раф, очнись! Слушай! Слушай меня!» «Ты почему и ушел? Я думал, тебя давно нет, я же велел тебе уходить!» «Я вообще-то и ушел! машины нора, Раф! Желоб в полу! Правда, мы с тобой мышки!» Оставь меня в покое, щенок ты полоумный. Раф, белохалатники не могут поймать мышку. В рододендронах она в полной безопасности, то есть в дыре в полу. Жалко, что они не отрезали тебе башку напрочь, как собирались. Тогда ты не молол бы сейчас всякую чепуху. Лапа у меня теперь скрипит, как дверь на ветру. — Есть одно место, Раф, одно место, — сказал Шустрик, сдержавшись. Укромное местечко, там сухо и нет дождя. Я думаю, там нас не найдут. Не найдут, говоришь? То есть люди, бевохалатники, фермеры, никто не найдет. Это почему же? Наверное, они это местечко и сделали. Да, но равно как и желоба в полу, где живет там мышка. Раф, ты совсем промок. Это чистая вода. Ты простудишься? Шустрик куснул Рафа за переднюю лапу и проворно отскочил. Когда тот зарычал и с трудом поднялся. «Я уверен, что нашел что-то очень хорошее». «Что тут можно найти хорошего?» — недоверчиво спросил Раф. «Пойдем и увидишь». Когда в конце концов Шустрик заставил Рафа перебраться через ручей и подняться по крутому склону к поросшей травой площадке, луна уже окончательно скрылась, и они с трудом различили вход в пещеру. Шустрик пошел вперед первым, слыша у себя за спиной, как грохочет щебень под ногами Рафа, с трудом ковыляющего из-за больной лапы. В полной черноте найденного им ответвления Шустрик лег и подождал, пока Раф присоединится к нему. Довольно долго они пролежали на сухом щебне в полном молчании. «Как думаешь, может, у нас получится?» — спросил наконец Шустрик. То есть, если мы и впредь сумеем добывать пищу убийством. Тут глубоко, как у меня в башке. И тепло, и ветра нет. И мы можем уйти далеко вглубь, если надо. И никто нас тут не найдет. Лежа на боку, Раф сонно поднял голову. «Иди ко мне поближе, так мы сохраним тепло наших тел. Если только тут не ловушка. Вот как явятся сюда белохалатники и сделают свет, тут людьми не пахнет. Знаю». Они это сделали, но ушли отсюда. «Это похоже насточные трубы». «Нет, насточные трубы это никак не похоже», — возразил Шустрик. «И не надо нам этого забывать. Белохалатники не могут залезть в сточные трубы. Даже табачный человек не может. А вот сюда они как раз могут запросто заявиться, если только захотят. А мы в это время можем приспокойненько спать. Поэтому они не должны знать, что мы находимся здесь». «Если уже не знают, если не следят сейчас за нами». «Ты, конечно, прав, но почему-то мне кажется, что ничего у них не выйдет. Как тебе чуется?» Долгое время Раф ничего не отвечал. «Мне кажется...» — произнес он наконец. «Даже страшно сказать, но мне и впрямь кажется, что ты шустрик. Прав. А если это так, то что?» А это значит, что в конце концов мы и в самом деле сбежали, и что нам предоставляется возможность доказать, хотя бы самим себе, что собаки могут жить без людей. Мы будем самыми настоящими дикими животными и будем свободны.